глава 29. власть крови форма искусства видит цвета что нам не познать и слагает великие песни которых так не хватает как спренов творенье привлечь нам нужно узнать и тогда в песнях новый народ наш свое наверстает из песни исправления слушателей строфа двести семьдесят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 и прикинул вес свет сердца, подбросив его и поймав. «Вы понимаете, что ваш сегодняшний маневр не удался?» «Не удался?» — переспросил Садас, поднимая забрало. Неподалеку его солдаты уничтожали пятьдесят паршенди, которые не сумели выбраться с плато, когда остальные бросились в отступление. «По-моему, все обернулось весьма неплохо!» Амаром ткнул пальцем. На западных плато со стороны военных лагерей появилось пятно. Знамена указывали, что Хатом и Роян, два великих князя, которые в порядке очереди должны были отправиться в вылазку на плато, явились вместе. Они использовали такие же мосты, как и Далинар, и обогнать эти медленные тяжелые штуковины не составляло труда. Одним из преимуществ мостовых расчетов, которые предпочитал Садас, было то, что для их обучения требовалось всего ничего. Если Далинер вообразил, что замедлил Садаса, провернув трюк с клятвенником в обмен на мостовиков, то он сам себя обманул. — Нам нужно было добраться сюда, — пояснил амаром захватить свет сердца и вернуться до того, как прибудут другие. Тогда вы могли бы объявить, что не поняли, что сегодня не ваша очередь. Прибытие этих двух армий лишает вас возможности все отрицать. — Ты ошибаешься во мне, — возразил Садас.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 на глазах у отступающих дикарей, которые наблюдали с близлежащего плато. больше никогда ни один паршенди не лишал его или его людей возможности завершить битву надлежащим образом. сада осмахнул авангарду, чтобы собрались и сопроводили его обратно в военные лагеря, пока остальная армия будет зализывать раны. амором присоединился к нему и пересек мост прошел мимо бездельников мостовиков, которые дрыхли на земле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 «Безжалостный!» Амаром стиснул зубы и устремил взгляд перед собой. Когда они достигли своих лошадей, он шагнул к Садасу, взял его за руку и негромко проговорил. «Торель, в мире есть вещи, куда более важные, чем ваши мелкие ссоры. Ты, конечно, прав насчет меня. Учти это, равно как и тот факт, что я лишь тебе могу сказать правду. А Леткар должен быть сильным и готовым к тому, что грядет.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 Только так и можно достичь чего-нибудь стоящего. Сжав колени, Садас направил коня вперед, покинув Амарома. Этот человек сохранит верность ему. Князья понимали друг друга. Даже то, что Амаром сделался осколочником, ничего не изменит. Когда Садас и его передовой отряд приблизились к армии Хатама, он заметил группу Паршенди, которые следили за ним с ближайшего плато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 Садас размахнулся и швырнул свет сердца через плато, разделявшее их. Оно ударилось о скалу возле Хатама и покатилось по земле, излучая слабый свет. «Мне стало скучно!» — прокричал Садас в ответ. «Я решил сберечь ваши силы!» Потом он продолжил путь, игнорируя новые вопросы. Сегодня Адалин Халин снова сражался на дуэли, и Садас захотел на нее пойти.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 что он не понял, в какую игру ввязался. Садас в ожидании откинулся на спинку сиденья. Тем временем трибуна заполнилась шепотами, как миска заполняется водой. Свободных мест не было. Трюка во время предыдущей дуэли привлек внимание, а все новое пользовалось успехом при дворе. Вокруг места, где сидел Садас, было пустое пространство, дававшее ему уединение хотя на самом деле он занимал простое сиденье, встроенное в каменные ступени открытых трибун, окружавших яму, на дне которой располагалась арена. Торель ненавидел ощущения, которые испытывал, снимая осколочный доспех. А еще сильнее, он ненавидел, как его собственное тело выглядело. Когда-то ему смотрели вслед. Когда-то он был столь силен, что подчинял себе всех людей в комнате. Они глядели на него...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 но он чувствовал ее близость до рокового рубежа надеялся сада оставались десятилетия но эта граница отбрасывала длинную длинную тень единственная дорога к бессмертию лежала через завоевание шуршание одежд возвестило о прибытии ялой которая опустилась на сиденье рядом с ним сада с растерянно протянул руку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 Я вижу, дуэль еще не началась. Полагаю, вот-вот начнется. Хорошо. Ненавижу ждать. Говорят, ты отдал добытое сегодня свет сердца, Швырнул хатому под ноги и уехал, как будто мне наплевать. Умно. Я до такого не додумалась. Ты подорвешь заявление Далинера о том, что мы противимся ему только из жадности. Внизу на поле наконец-то вышел Аделин в своем синем осколочном доспехе. Несколько светлоглазых вежливо зааплодировали. С другой стороны арены Эрониф покинул собственную комнату для приготовлений. Его отполированный доспех был натурального цвета, не считая нагрудника, выкрашенного в непроницаемый черный. Садас прищурился, все еще почесывая поясницу ялой. «Эта дуэль вообще не должна была состояться», — проворчал он. «Предполагалось, что все слишком его боятся» или слишком им пренебрегают, чтобы принять вызов. «Дураки», — негромко сказала Ялой, — «они знают, что должны делать. Торель я снабдила их необходимыми подсказками и обещаниями. И все-таки каждый из них втайне мечтает стать тем, кто победит Адалина. На мастеров дуэльного дела не стоит полагаться. Они дерзкие, вспыльчивые и слишком озабочены тем, как бы продемонстрировать всем свою мощь и прославиться». Нельзя допустить, чтобы план его отца сработал. Он не сработает. Садас покосился туда, где расположился далинар Их места находились не очень далеко друг от друга, можно было легко докричаться. Далинор на него не смотрел. — Я построил это королевство, — тихо проговорил Садас. — Ялой, я знаю, насколько оно хрупкое. Будет не так уж трудно все тут развалить.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 Неужели мальчик поддался нетерпению? Толпа светлоглазых притихла, а темноглазые начали кричать предвкушении нового представления, как в прошлый раз. Однако это сражение не превратилось в рукопашный бой. Противники обменялись пробными ударами, и Аделин отступил, получив удар в плечо. «Разини!» — подумал Садас. «Я наконец-то узнала, в чем причина того переполоха, что приключился в королевских покоях две недели назад», — заметила Ялой. Сада улыбнулся, не отводя взгляда от дуэлянтов. — Ну, разумеется, ты узнала. — Покушение. Кто-то повредил балкон короля в неуклюжей попытке уронить его с высоты в сотню футов прямо на камни. Судя по тому, что мне сказали, почти сработало. — Тогда попытку не следует называть неуклюжей, раз она почти удалась. — Прости, Торель, но в вопросах убийств почти очень большая разница. — Это точно. Садас покопался в своих эмоциях, пытаясь отыскать хоть талику волнения при известии о том, что Элокар чуть не погиб. Ничего не нашел, кроме легкой жалости. Мальчик ему нравился, но, чтобы перестроить Олеткар, нужно уничтожить былую власть до последних крупиц. Элакар умрет. Лучше всего тихо, после того, как с Даленером будет покончено». Садас предполагал, что придется собственноручно перерезать молодому королю горло из уважения к старине Гавеллеру. Как по-твоему, кто не убийц?» — Спросил Садас достаточно тихо, чтобы никто ничего не услышал. Впрочем, заслон, который воздвигли гвардейцы вокруг супружеской четы, исключал всякую возможность подслушать. Трудно сказать, ответила Ялой, вдруг развернувшись, чтобы подставить под его ладонь другую часть спины. Не Рутор. — И не аладор Обоих Садес держал мертвой хваткой. Аладара пришлось усмирять. Рутер покорился с охотой. Ройон был слишком труслив, а остальные слишком осторожны. Кто еще мог устроить такое? — Танадаль, — предположил Садас. Скорее всего, он. Но посмотрим, что еще я смогу обнаружить. — Возможно, за этим стоит тот же, кто повредил королевский доспех, — выдвинул теорию Садес.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 Это щель в его броне. Сумеешь вогнать в нее кинжал? Яла кивнула. Она использует своих осведомителей, чтобы при дворе начали задавать вопросы. Интересно, если Далинар пытается выковать лучшее леткар, почему он с такой неохотой делится властью? Почему он не привлек Садааса к делу защиты короля? Почему не открывает свои двери судьям Садааса? И вообще? «Есть ли утрона реальная власть, если посты вроде того, который достался Садасу, на самом деле ничего не значат?» «В знак протеста? Тебе стоит отказаться от должности великого князя информации», — посоветовала ялой «Нет. Еще нет. Мы подождем, пока слухи загонят старика Даллинара в угол и заставят его решить, что я ему нужен, и перед тем, как он попытается меня вовлечь в дело, я отрекусь от должности».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 когда он наблюдал, как мальчишка на поле боя сражается с... Он притворялся. Садас улыбнулся неожиданно для себя самого. — А это весьма умно, — заметил он негромко. — Что? — спросил Иялой. — Адален бьется в полсилы, — объяснил Садас, когда юноша слегка зацепил шлем Эронева. — Он не хочет демонстрировать свои истинные способности потому что боится, что это отпугнет остальных от дуэлей с ним. Если же все будет выглядеть так, словно ему едва хватило умений выиграть эту битву, другие могут решиться попытать счастья. Ялый, прищурив глаза, наблюдала за битвой. «Уверен? Может, у него просто неудачный день? Да, уверен. Теперь, когда Садас знал, куда смотреть, Он легко читал в особых движениях Адалина, как тот дразнит Теронева, вынуждая атаковать себя, потом едва успевает отбивать удары. Старший сын Далина Рахалина был умнее, чем предполагал Садеас, и в дуэльном деле он знает толк. «Выиграть поединок непросто, но требуется истинное мастерство, чтобы победить, выставив все так, будто на протяжении всей битвы ты проигрывал». Чем дольше длилась дуэль, тем сильнее вовлекалась в нее толпа. Адалин разыграл партии так, что угадать победителя было невозможно. Сада сомневался, что многие понимают стратегию принца. Когда тот, двигаясь с трудом из-за множества трещин, истекающих светом, все до единой пришлись на разные пластины, так что ни одна не треснула и не подвергла его настоящей опасности. Сумел в итоге сразить Эронева удачным ударом,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 когда Адалин вскинул руку и ушел с арены. «Я удвою усилия. Такое больше не повторится». Садас постучал кончиком пальца по краю сиденья. «Что ты там говорила про дуэлянтов? Что они дерзкие, вспыльчивые?» «Да, и...» «Адалину свойственны и то, и другое. И еще много чего», — слух размышлял Садас. «Им можно управлять, подталкивать в нужную сторону». «Злить его! Он пылкий, как отец, но не умеет так себя контролировать!» «Могу ли я завести его на краю теса и сбросить вниз?» «Перестань отговаривать людей от сражений с ним!» — велел Садас. «Но и не подстрекай! Отойди! Я хочу поглядеть, чем это закончится!» «Звучит опасно! Торель, этот мальчик оружие? Правда!» — согласился Садас, вставая. — Но если держать оружие за рукоять, вряд ли порежешься. Князь помог жене подняться. — Я также хочу, чтобы ты сказала жене Рутора, что в следующий раз, когда я сам отправлюсь за свет сердцем, он может присоединиться ко мне. Рутор нетерпелив, он будет полезен нам. Жена кивнула и направилась к выходу. Садас пошел следом, но помедлил, бросив взгляд на далинера. Как бы все пошло, если бы этот человек не оказался заложником прошлого? Если бы он сумел увидеть настоящий мир, а не воображаемый, ты бы в итоге и его убил, признался Сада самому себе. Не пытайся притворяться, что все пошло бы по-другому. С самим собой он мог оставаться честным.